Глава пятьдесят Второе пробуждение уже полноценным утром гораздо приятней. Никаких кошмаров, только загребущие руки колдуна, которому, ну, очень трудно себя сдерживать. Особенно во сне. Особенно, если дракон не дракон, а так. Коварный дракон, хе-хе. Я не то чтобы его соблазняю, чуть-чуть. Мне вдруг захотелось поиграть. А через эту игру и самой расслабиться, привыкнуть, прощупать. Мне как это, если я с колдуном? Если мы не просто колдун и дракон, братаны по перелету и все такое, и не просто магически одаренный мужик и девица, которая днем может еще и пламенем город спалить, а мужчина и женщина со своими драконами в голове? Я не хочу ошибиться, не сейчас во всяком случае. «Понятно, что в жизни нет гарантий, и на наши отношения никто мне страховой полис не выдавал. Но хочется хотя бы в себе быть максимально уверенной, что не пожалею после первой же ночи, что не от безысходности это все, что и правда влюблена. Нет, я не произносила это слово, я же договаривалась с собой. Не произношу, но млею от того, что мужские руки жамкают и оглаживают меня, пусть и через одеяло и слои одежды». Жарковато, конечно, но это издержки. Больше приятно. Хочется тоже чего пожамкать. Но лежу для этого неудачно, а если вывернуться и развернуться... Ох, прости. Откатывается в сторону проснувшийся колдун. Блин, быстро он. Но делаю вид, что сама только проснулась. Смачно зеваю, поворачиваясь так в его сторону и недоуменно хлопаю глазами. «Что?» «Что ты сказал?» «Ничего, вставать пора». Бурчит. «Вчерашний день не принес новых знаний. Так сегодня надо хоть что-то обнаружить. День-два, и больше времени не будет. Надо уходить». «Армози», — говорю задумчиво, потому что задумалась над внезапной мыслью. «А если не уходить, м? То есть, если мне в этом городе все время жить, я всегда буду человеком» и все эти неудобства закончатся. «Быть драконом неудобство для тебя?» Спрашивает таким тоном, будто в нем борется два желания — наругать зло или пожалеть. Внезапный, независящий от меня оборот — вот неудобство. А еще быть девицей мне нравится. Мне тоже. Ляпает вдруг, и сам же напрягается от своих слов. «Нравится быть девицей?» становится весело. Ой, да все ты поняла, фыркает. А потом становится серьезным. Марика, тебе нельзя здесь. Рано или поздно те ненормальные тебя найдут, Вспомнят. разберут на кусочки. Да знаю я, вздыхаю. Но вот если бы их не было, я захотела остаться, чтобы ты сделал. Ты прекрасно знаешь, что отправился дальше. Один. «Заставить тебя я не смогу. Насильно разве можно подвиги совершать?» «Хм, вот ты мне и ответь. Потому что в деле о принце многое кажется мне странным. Почему именно ты, колдун? Почему ты рискуешь своей жизнью? Тащишься за пики, тащишь с собой дракона? Чем ты так ему обязана? «Жизнью», — сообщает мрачно. «И не просто». И в этот момент раздается стук в дверь».